лава 19. 3 точки. Драка прошла практически бесследно внешне. Лицо осталось целым, да и Гавриле не успел ничего свести. Но вот согнуться или повернуться без резкой и внезапной боли оказалось не так-то просто. Поэтому отправился потрошить свою аптечку, в которую у меня еще после общения с Трубецким осталось немало интересных медикаментов. Ей не злоупотреблял, но иногда просто необходимо было избавиться от боли. А потом, оставив Сыщика и Дворецкого на первом этаже, поднялся Кани, настаивая на разговоре. И, пожалуй, это был первый тяжелый разговор за те полгода, что мы были знакомы. И если опустить наш не самый короткий диалог и выделить самое главное, дочь императора выразила полное понимание моей ситуации, что я нахожусь меж двух огней. Но в то же самое время гиперответственность мою признать она не захотела. Всегда есть люди, которые справятся не хуже тебя, но ты не желаешь этого понимать. Понимаю, но не могу бросить начатое, тем более что я солгал твоему отцу. Ошибся. Ты не знал, что Гаврила на самом деле жив, ласково поправила меня Аня. Когда самая тяжелая часть беседы миновала, она снова вернула себе спокойствие. И точно так же я могу ошибаться насчёт всего остального. Поэтому я и пытаюсь проверить все досконально, прежде чем отправиться к твоему отцу снова. Сейчас он снял с меня это задание, тем более она даже не стала дослушивать. У тебя есть официальное разрешение не заниматься этим и не создавать нам проблем, но ты продолжаешь, потому что не понимаешь, есть и другие люди. Насколько опасно то, во что ты ввязался? Не хуже предыдущего, слабо улыбнулся я. Вовсе не утешение, нахмурился Аня. В любом деле есть свои риски, но повторение прошлой истории я не хочу. Я тоже, и потому занимаюсь этим делом сам. Пусть делают другие, но я хочу быть уверен, что мы не пропустим очередного подбельского, не доведем еще до одного мятежа. Все мы этого опасаемся. Никто не знает, откуда ждать угрозы, а не пожало плечами. Два гостя внизу явно старались стать невольными свидетелями происходящего, но решили, что их подвел слух, а потому долго молчали, прежде чем рискнуть задавать вопросы. Когда я спустился вниз, и мы все вместе вышли на улицу. "Лучше по делу", ответил я. Не хотелось говорить, что мы обсуждали. Приятного все равно было мало даже в таком легком разговоре. Легкость, как и прежде, обеспечивала университетское образование в области психологии. Нам надо поговорить с полицией, как ни посмотри, сказал Гаврила. "Так", подтвердил я и обернулся на Быкова. Тот кивнул. "Я до сих пор ничего не нашел на Юлиана. да и когда мне?" "Хорошо, значит, ты тоже согласен, что нам надо выяснить, лишь кто такой этот Ксенофонтов", уточнил я. "Именно", продолжил сыщик. "Но сказать по правде, Владислав, мне пришелся не по душе" себе все полицейские не по душе, усмехнулся я. Если нам надо узнать про этого несчастного, которого убили в квартире Тита, то не лучше ли окунуться в ту же среду, из которой он сам вышел? Предположу, что ничем законным он не занимался вовсе. У меня нет таких знакомств, пожал плечами Гаврило. Ну меня не смотри, воскликнул сыщик. Ты свои контакты сдавать не будешь, это и так понятно, проговорил я. Ладно, я сам займусь этой персоной. Это было проще всего, потому что с Ваней я ещё мог связаться. Да и бабуля Четти ко мне неплохо относилась. А поговорить, не запрашивая силовой поддержки, можно всегда и бесплатно. Второй фигура у нас проверяющая, ни имени, ни чего-то другого, только внешности не более, напомнил сыщик. Кто-то должен искать и ее, но не на заводе туда. Хм, Гаврилу быть может и пропустят. Если не читали утренних газет, ответил я. «Пустят, куда они денутся?» — расплылся в улыбке бывший дворецкий. Теперь насчёт тебя самого, что по документам, которые должны были изобличать семейство? Не сейчас, еще рано, ответил Гаврило. Всему свое время. Значит, порешали. Ты идёшь на завод, заключил я. А ты будешь по своим каналам уточнять все то же самое. И про семью Поликарповых, и про то, кто на самом деле был в квартире у Гаврилы, и про Ксенофонтова. Вдруг тоже что-нибудь всплывет. Разделимся, значит, уточнил сыщик. Разделимся. Так будет гораздо эффективнее, чем шляться толпой по улицам. А встретимся потом где? В дохлом удильщике, в портовом районе. Припомнил я памятное место, которое все же лишилось своего владельца, несмотря на его поразительную живучесть. Не дитро ли это было таверна, задумался Быков. Именно его но норставщик погиб. Жалко немца, вдруг произнес Гаврила. Я любил туда захаживать еще пока в третьем работал. Да ну, поразился я. Ты знал фон Клястера? Общался пару раз, но не по финансовым вопросам, признался дворецкий. Разве что вот не слышал, что он погиб? Жалко его. Обсудив более подробно все вопросы, которые требовалось решить, мы разошлись каждый в свою сторону. Через сутки нам надо было встретиться в дохлом удилщике, чтобы обменяться мнениями. Я знал, что ничего безопасного при таком раскладе на старт нашего дела не будет, а потому перед уходом из дома немного порылся в собственном арсенале. Стрелец спускай лежит в ключнице, там ему сейчас самое место. Во внутренний карман пальто «Патрия» не уместились, так что пришлось опоясаться кобурой с запасом патронов. Должно хватить, не на войну же собираюсь. Только опять же Анне я про это ничего не сказал, надеясь в заголовке новостей завтрашних газет никто из нас не попадет. Теперь мы как три точки на карте расползались по городу. Я двинулся в галерею, потому что это было последним местом, где я видел и бабулю, и Вани, не считая его визита к императору. "Прости, Макс, тормознул меня невысокий парень у входа, примерно моего возраста, только по суше и по худости. Сейчас там встреча, так что придется немного подождать. Ты же к бабуле, к ней или к Ване? Ваня занимается делами в Коврове", прозвучал ответ. "Так что провожу тебя к тетеньке, но только Парень посмотрел на наручные часы. Часа через 2, не раньше. И что внутрь вообще нельзя? Я дернул бровью. На улице не жарко. Если что, сдам. Я показал на кобуру. Мы тебя врагом не считаем, чтобы раздевать на входе, и в гостеприимстве не откажем. Извини, входи, но наверх пока не поднимайся. Никто не ждал, что ты придёшь. И за ответом последовала вежливая улыбка извинения. Да ничего страшного. Я кивнул в ответ и вошел внутрь. Галерея номер два, которую я знал в этом городе. Первый руководил А. Ким, которого, вероятно, местные могли бы называть просто Акимом, но это уже было мне неизвестно. История с итальянцами для меня началась в Коврове, к моему невероятному удивлению. Я же привык к совершенно другой реальности, отличной от здешней». И потом наличие большой итальянской диаспоры в городе поражало. Их было не просто много, а очень много. Но притом они добавили городу колориты и существенно расширили сферы его узнаваемости. Если в моем старом мире город был известен исключительно оружием, то здесь к нему добавились еще и сыры, и одежда, и специфическая культура с профсоюзами, что быставали, как и везде, против всего плохого и за все хорошее но боролись исключительно с заводскими властями. В галерее, где сейчас заседала бабуля тёти, было тепло, просторно, и оттого дышалось легко и свободно, ни затхлости, ни старости, хотя даже на первом этаже было немало картин и скульптур, большинство из которых ни разу не походили на новодел. Себе я к деятелям искусства никогда не относил, но все же мне удалось немного поправить известную картину в галерее Кима. Получилось крайне живописно, но я надеюсь, что работники уже успели отмыть полотно от чужой крови. Привет, Макс. Мимо прошел еще один смугловатый парень. Привет, откликнулся я и присмотрелся. Мы знакомы? Ты, может, меня и не знаешь, но я тебя знаю, как и все здесь. Меня зовут Лука, к бабуле. Именно. Она занята, к сожалению. Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Не уверен, кто вообще может мне помочь, ответил я. "Почти что члену императорской фамилии требуется помощь", он изобразил искреннее удивление. "Что ж, к нам с разными просьбами приходят, но твою я даже представить себе не могу". "Кажется, мои приключения здесь тоже очень хорошо известны", пошутил я. "Да, известны, куда без этого. Твоя популярность высока, барон. Так быть может, я могу помочь". Кто такой Юлиан Ксенофонтов, спросил я. Слышал о нем, но не могу сказать, что мы имеем к нему какое-либо отношение. Мне сейчас не важно чьё либо отношение к нему, особенно ваше, как можно вежливее постарался ответить я, потому что человек мертв, а полиция отказалась сообщить какие-либо сведения о нем, сославшись на то, что одно лишь знакомство с ним уже несет большой вред. Отношения ни к нему, ни к его смерти мы не имеем. Никто из нас, продолжил Лука. Я это уже понял, а то, что ты повторишь еще раз ситуацию не изменит. Не для того я здесь, чтобы своих друзей обвинять, даже если и кто-то из вас с этим связан. У меня другая задача, довольно серьезная, и хотелось бы определенности». Философски завернул Макс, ответил Лука. Всё же я помочь тебе не могу, лучше уж к бабуле обратись. Я внимательно посмотрел на итальянца. Искренность и честность в лице как у любого честного человека и хорошего лжеца. Хорошо всего, пожал протянутую руку я и остался ждать. К счастью, бабулечитте освободилась через час и с охотой меня приняла. Прошу прощения, что с пустыми руками, поприветствовала ее я. Не стоит, морщинистое лицо властной женщины немного разгладилось при виде меня. Ты избавил нас в свое время от многих проблем. Но такие люди, как мы, с тобой просто так и с питчаю в гости к друг другу не ходят. Тебе требуется помощь? Мне начать издалека или можно сразу к делу перейти? Можно без подробностей. Мне нужно узнать, кто такой Юлиан Кисенонтов. почему не хочешь пойти в полицию? Бабуля Читтинина её-то не изменилась в лице. Был. Делиться информацией не захотели. Зря они захотели, вздохнула Баболечитти. Персона очень интересная была. Об этом я в курсе, но хочется чуть больше информации. Апологет народовластия, один из тех, кто довольно хорошо известен на уровне всяческого подполья. Хорошо известен. Пришел к управляющему порохового завода, где и был застрелен вместе с ним же и одной дамой, чья личность до сих пор не установлена. Неплохо, качнула головой бабуля. Ты там был? «Довелось лично застать место преступления. и Это, пожалуй, дало больше информации, чем Владислав Владимирович. Уже неплохое начало, и полиция тебя в это дело посвящать не будет, потому что сотрудники полицейского управления прекрасно знают, кто ты такой а проблемы, которые не должны доходить до императора, не должны доходить даже до тех, кто имеет к нему хоть какое-то косвенное отношение. А ты имеешь и самое прямое. То есть имеются проблемы, о которых императора специально не уведомляют. Пожалуй, это пострашнее смерти Ксенофонта будет. В саму суть смотришь. Но кто то его убил? Ты распыляешь проблему, мальчик. Ласково произнеси: "Слабо болечит". Три точки создаешь. Персона Ксенофонтова, его убийца и проблема с императором. Что волнует тебя в первую очередь? Подумай сам и ответь себе, а потом я уже подскажу, что делать дальше. Остановиться вовремя я не умел никогда. Поэтому, когда мне предложили подумать, сперва в голове крутился очевидный вариант личности Ксенофонтова. Надо знать, кто он такой. Но на самом деле проблема была шире. Да, большая задача открылась. Полиция скрывает таких людей, чтобы у императора не было даже мысли о наличии трудностей с людьми, с народом, с властью. Ведь апологет идеолог народовластия – большая проблема, особенно в мире, где есть строгая вертикаль с императором на самом верху управленческой пирамиды. Его скрывали, но его убили. Так ли проблематично все это? Его смерть, вероятно, большое облегчение для той же полиции. Я сравнил их с третьим, где проявилось гнильца предательства. Здесь то же самое. Вероятно, и едва ли одновременно. Вероятно, потому что власти хотят все, а едва ли, потому что, собрав всю полицию, нельзя провести ту же акцию, что и под Бельский. Самая важная проблема убийца Ксенофонтова. ведь убит еще и Тит. Вероятно, убиты они были одним и тем же человеком. Пожалуй, его убийца куда важнее, чем сам Ксенофонтов. Умница, поддержала мой выбор бабуля Читти. Убийца выведет тебя на тех, кто его послал, или подскажет, кто на самом деле был его жертвой. Вполне вероятно, что им являлся другой человек. Я все еще читаю газеты, и статья прошла мимо большинства, но не мимо меня. Ксенофонтов и его подруга, так написали в статье. Но был еще и третий мертвец, и пленник, Еще двоих напавших на нас мы оставили в коридоре. Задумчиво проговорил я: "Радо, что ты еще в форме и знаешь, как за себя постоять. Бабуля позвонила в колокольчик. Мне и мою форму тоже нужно поддерживать". Бабуля Чить не была грузной, но в силу возраста немного округлилась. Впрочем, нельзя было не отметить, что в молодости она наверняка была писанной красавицей. Ты и сам додумаешься, что надо сделать. С такими советами нам бы свое третье отделение устраивать, Без тени насмешки сказал я. Придется сходить к газетчикам и выяснить, кто направил им такую заметку. Лишнее делаешь, мальчик. Сообщение в газету отправляет полиция, и даже не следователя их секретарь. Поэтому сразу иди в участок. Но ты же не один этим занимаешься. Ни один, ответил я. Если понадобится помощь, Зови. Наш долг перед тобой слишком велик, чтобы я не предложила тебе услуги. Непременно. Я поблагодарил бабулю и направился к выходу. В этот момент ей уже несли ужин. Приятного аппетита и спасибо за помощь. Пока не за что. но ты знаешь, где ее найти. Я поспешил к выходу. Если начальник полиции работает хорошо, то у меня еще есть пара часов, чтобы с ним переговорить и найти еще информацию до следующего дня, когда у нас была запланирована встреча с Гаврилой и Аланом. К счастью, метро функционировало безупречно, а на второй день после снегопада город почти полностью освободился от завалов на дорогах и тротуарах. Думаю, представляться мне не нужно, но я все же сунул документ в лицо дежурному. Ой, через пару секунд как только прочитал мои данные, выдал он: "К какому вопросу, и к кому? Что у вас случилось? Не у нас, а у вас". Наехал я на несчастного, который едва ли был хоть в чем то виноват. А мне нужно к Владиславу Владимировичу. И дежурный отвернулся к расписанию. Он через десять минут заканчивает рабочий день. Может, придете завтра? Я не пользовался этим, но сейчас наступило самое время. А может, это он задержится, чуть громче произнес я. У него плотный грэ. Мне кажется, вы забываете, с кем говорите. Я, простите. Предупредите, что я иду, и найдите у секретаря материала по происшествию на сталелитейном, которое вы отправляли в газету. Хорошо, промямлил дежурный. Я кивнул. На языке вертелось извините, но нет, не сейчас. Не тот случай.